Которая чистила и отглаживала тебе костюмы 10 шиллингов шоферу. Джулия. Она позвала Эви и велела, чтобы горничная, которая разбудит Тома завтра утром, передала ему конверт.